между рикой и лесом надежду, отплывавшую к мысу Торнхилла, провожала лишь грязная белая собака с вывернутой лапой. Она стояла на краю причала, и когда Торнхилл сбросил Булинь со швартовой тумбы, один раз хрипло гавкнула. Стоял сентябрь 1813 года. Зима ещё не кончилась, сквозь облака пробивался молочный солнечный свет. По воде пробегал холодный ветерок. Однако скоро с океана подуют тёплые ветры, солнце прочно утвердится в небесах, и тому, кто хочет бросить в землю зерно, следует торопиться. Пока они через порт Джексон шли к открытому океану, Сэл сидела, повернувшись лицом к корме, и неотрывно смотрела на стоящее позади строение, скопление кубиков бледных в рассветной дымке. Надежда легко скользила по воде, паруса лениво хлопали. Из города до них долетела печальная петушиная кукарику, когда между лодкой и поселением вырос первый мыс, петушиный крик заглушил хохот снующих в ветвях кукабар, их издевательский смех летел над водой к сидевшему в лодке семейству. Но и тогда сел не развернулось, а продолжала смотреть назад. прижимая к груди новорождённую девочку они назвали её Мэри в честь матери Сэл она была крохотной и вела себя так тихо будто полагала что всё ещё пребывает в материнском чреве она спала на руках у Сэл нежные веки в голубых прожилочках трепетали а её мать всё смотрела назад на поросший лесом мыс вся в ожидании последнего знакомого звука последнего проблеска Торнхилл видел, как она оглядела хижину перед тем, как выйти из неё и опустить сшитый из коры полог. Шелудивый Бил оттирался возле трубы и наблюдал за ними из-под густых бровей. "Теперь, Бил, это всё твоё", сказала она. "Вот уж по нему я точно тосковать не буду", она попыталась засмеяться, но смех застрял в горле. Дети уловили напряжение и беспокойство в голосе матери. Па, а там, куда мы едем, есть чёрные? спросил Дик. Нет, сынок, я там ни разу ни одного не видел. Торнхилл напомнил себе, что строго говоря, он и правда ни одного не видел. Селс молчала, однако в её молчании он расслышал понимание того, что присутствие чёрных не обязательно должно быть заметным. Как только они обогнули мыс Нортхед, и надежду встретила океанская зыбь, Торнхил всем весом налёк на Румпель. Паруса наполнились, лодка рванулась вперёд. Каждый раз, когда ветер и вода подхватывали эту крошечную скорлупку надежду, он ощущал что-то вроде благоговейного ужаса. Такая маленькая лодка в таком огромном море. Надежда прокладывала путь на север вдоль берега, где жёлтые полукружья пляжей чередовались с мысами. Теперь он знал, выучился у Блэквуда их названия: Мэндли, Фрешуотер, Серый Уэлл Пойнт и синеющий вдали похожий на молот мыс в том месте, где Хоксбери встречалась с океаном. Сел была неважнецким мореходом, ее начало тошнить уже в смирных водах Порт Джексона, и теперь она забилась под полупалубу, как можно дальше от холодного ветра. и прижимая к груди Мэри, неотрывно смотрела на лужицу грязной воды, плещущую под ногами. Он время от времени поглядывал на неё. Небо было мрачным, в снастях ревёл ветер, а её лицо явно позеленело. Торнхилл знал, что она борется с тошнотой и только и думает, как пережить этот переход и то, что ждало их впереди. Он вспомнил девушку на скрипучей кровати В мер мейтроу, которая рот в рот кормила его дольками мандарина, тогда он любил в ней всё, что так отличало её от него. Теперь, когда он смотрел на неё, склонившуюся над ребёнком, когда он видел её аккуратно залатанный чепец, он любил её не меньше, а, может, и больше, за ту стальную силу, что в ней скрывалась. Он смотрел вперёд, туда, где ветер кактил воду, Прежде чем повернуть к югу, Надежда должна была пройти вдоль берега до самого устья реки, а там уж за дело возьмётся прилив. Он покатит вверх по Хоксберри, захватив Торнхиллов с собой. Во второй половине дня они уже будут на месте. У входа в реку Надежда попала в поперечную зыбь, волна грозила поглотить её совсем. Он услышал, как кто-то сзади закричал от страха. Но тут, похоже, на мыл от мыс преградил путь ветру, и они вошли в спокойные воды. Надежда шла вверх по реке от отрога к отрогу, каждый мыс отступал в последнюю секунду, казалось, ветер должен был вынести их прямо на сушу. После океанского рокота здесь было очень тихо, они даже слышали, как шуршит под низким вода. Небо расчистилось, Хотя ветерок был ещё прохладный, они плыли прямо туда, где клонилось к закату солнце. Река перед ними отливала серебром. Уильям стоял на носу и наблюдал, как ветерок будоражит воду и как река ему подмигивает. Дик перегнулся через планшир, сунул в воду руку и как зачарованный смотрел, как река вьётся вокруг его пальцев. Сэл наконец подняла голову, И посмотрела на утёсы, поросшие густым, словно мох, лесом, на реку, в которой отражались множились и утёсы, и лес. Глядя на всё её глазами, Торнхилл понял, как сильно он изменился. Теперь он был совсем не тем человеком, который впервые попав сюда с Блэквудом, потерял дар речи, столкнувшись с гигантскими отрогами, с живой мощью реки. Теперь эта земля стала его землёй обетованной, чистой страницей, на которой будет написана новая история его жизни. Но он понимал, что Женя, она кажется суровой и неприветливой испытанием, которое придётся выдержать. Он постарался облечь свои мысли в слова. Ты привыкнешь, милая, сама удивишься, как тебе понравится. Он всего лишь пытался её приободрить. Но как только произнёс эти слова вслух, понял, что именно это и хотел сказать. Сел сделала над собой усилие, глянула на него с бледной улыбкой. "Но ты горазд болтать", уил Торнхилл. "Я сделаю это место таким уютным, что ты подумаешь, будто оказался дома на Сон Лейн", вскричал он, и Уил захихикал. Но Сел это смешным вовсе не показалось. С кормы, где он сейчас стоял, Торнхил видел лишь ее затылок в золотом чепце и крепко сжатые колени. Дик посмотрел на лес. Па, дикари нас съедят? И перепуганный братец расплакался. Ма, не дай им меня съесть! Но Торнхил не намеревался потакать глупостям. Значит, так, парни, вы такие маленькие и тощие паганцы. что никто на вас и не позарится. Но всё равно он то и дело поглядывал на нос, где бережно завёрнутое в парусину, подальше от воды и любопытных глаз, лежало ружьё. Торнхилл купил его у мистера Меллери, того, что жил возле Као Пастерс. В тот день Торнхилл впервые взял в руки оружие. Оно всё было в жирной смазке. Нетерпелищий шуток механизм, тяжёлый и бескомпромиссный. Мэллори повёл его в загон для скота, чтобы показать, как эта штука работает. Зарядить, вставить запал, такая морока, что он чуть было не передумал. От первого выстрела до того, как будешь готов сделать второй, проходит целых 2 минуты, даже у самого Мэллори. Что ж, до Торнхилла То у него подготовка к выстрелу, поскольку он загнал пыж слишком глубоко и просыпал порох, заняла целую вечность. Он вскинул ружьё на плечо, нажал на спуск, почувствовал, как кремень ударился о сталь и высек искру. Порох взорвался, опалив ему лицо, а приклад ударил в плечо так сильно, что он чуть не упал. Мэллори улыбнулся с видом превосходства, И принялся рассказывать длинную историю, как он стрелял фазанов в Ботамлион-Марш. Это была ещё одна история о том, что ведомо только господам, что ружьё может нанести стреляющему такой же урон, как и тому, в кого стреляют. Торнхилл не считал себя способным послать шарик из раскалённого металла в тело другого человека, но одной из привилегий получивших помилование Было разрешение иметь ружьё. Он заработал эту привилегию, хочет он того или нет. Так, на всякий случай, сказал он, забирая у Мэллори ружьё. Сейчас он не понимал, почему тогда старался говорить Эдекин небрежным тоном. Все примолкли. Каждый по-своему представлял, что ждёт его впереди. И наконец, уже ближе к вечеру, когда между утёсами залегли длинные лиловые тени, он увидел высокий, лабастый, как китовая голова гребень горы, а под ним реку, огибающую землю, которая скоро станет его землёй. Мыс Торнхилла. Он окликнул её: "Смотри, Сэл, вон там, впереди". Когда они уже почти подплыли, Он почувствовал, что течение изменилось, начался отлив. Киль по-прежнему вспенивал реку, ветер, отражаясь от утёсов, по-прежнему надувал паруса, но вода, державшая лодку, поворотилась против них. Противоборствующие силы ветра и воды сражались за надежду, и она замерла на месте, а затем баланс сил изменился, и отлив начал неудержимо выталкивать их обратно. Мы Стоунхилла был так близко, что он видел, как шевелятся под ветром листья мангровых деревьев, видел птицу на ветке. Нет, он должен перебороть возникшее вдруг ощущение, будто это место издевается над ним. Конечно, они могли встать на якорь и пересидеть отлив, провести ночь на борту, как они суили не раз и делали, но Торнхилл ждал так долго, так долго мечтал Перевесло у Илли. Готовся, парень, крикнул он, и мальчик прокричал в ответ: "Па, давай подождём прилива". Он, конечно, был прав, но Торнсилла колотило от нетерпения. Его жгало желание ступить наконец на землю обетованную. Он ринулся на нос, схватил распахнное весло, навалился на него всем своим весом. Сила его рук против силы реки, лодка медленно, лениво стронулась с места. Он крикнул: «Бога ради, у Ильи съешь тебя акулы! Хватай кормовое весло!» И сам понял, что из лодки его раздалось только невнятное сипение. Но Илья что-то там прочел по его лицу или услышал. Во всяком случае, он налегал на весло, пока нос лодки не уткнулся в мангровые заросли. И она, вздрогнув, не замерла. Обратное, отливное течение было хорошо заметно, но через мгновение киль лодки зарылся в ил. Они прибыли. Торнхилл прыгнул за борт ил крепко ухватил его за ноги. Он попытался сделать шаг, но ноги затянуло ещё глубже. С огромным усилием он вытащил одну ногу и стал высматривать, как бы поставить её между мангровых корней. с чавкающим звуком вытянул вторую ногу и двинулся к берегу пробираясь через кусты наклонил голову и прикрыл глаза чтобы не пораниться и вот он уже вырвался на сушу здесь за казуаринами была лужайка вся в нежной зелёной траве и жёлтых маргаритках его собственная лужайка его лужайка потому что он поставил на неё свою ногу. Ничего похожего на тропинку через лужайку не было. Однако в каких-то местах трава была примята, и эта примятость шла через лужайку с маргаритками, поднималась на склон, велась между кочками и пёстрыми торчащими из земли валунами. Он шёл по этой земле почти невесомыми шагами, ноги сами находили путь. Он был так взволнован, что почти не дышал. Моё. Это всё моё. Ноги вынесли его на склон, туда, где между скалами сверкал ручеёк, туда, где росли молодые деревца. Он вышел на поляну. Деревья расступились, чтобы дать простор для игры света, для тени, для листьев и воздуха. Кругом всё замерло. будто все живые существа бросили свои занятия, чтобы на него посмотреть. Когда у него из-под ног с клёкотом вылетел голубь и уселся на ветку, склонив голову и косян на него глазом, у него по коже пробежали мурашки. Он вдруг испугался. Деревья стояли вокруг молчаливой толпой, ветки их замерли в полужесте. Бледная кора свисала длинными лианами, обнажая ярко-розовую кожу стволов. Он сорвал шапку, почувствовав непреодолимое желание ощутить головой дуновение воздуха. Это его собственный воздух. И вот то дерево с серыми клочьями коры, его собственное дерево, поросшее травой кочка, каждая освещённая солнцем травинка на ней это его кочка и его трава. Даже москиты, поющие над ухом, принадлежат ему, и большая чёрная птица на дереве, которая таращится на него, не мигая. Ветра как такового не было, но листья шелестели под лёгкими дуновениями, тень от расположенного к западу горного гребня понемногу спускалась к поляне, хотя деревья всё ещё купались в густом солнечном свете. Он был единственным человеком на земле. Он, Уильям Торнхилл, Адам в раю жадно пил воздух своего собственного только что созданного мира. Чёрная птица наблюдала за ним с ветки. Он посмотрел ей в глаза. "Кар", сказала птица, помолчала, словно ожидая ответа, и повторила: "Кар". Теперь он разглядел её кривой клюв с крюком на конце. Таким удобно рвать плоть. Он вскинул руки, и она взмахнула крыльями, но не стронулась с ветки. Он подобрал камень и швырнул в птицу. Она смотрела, как летит камень, в последний миг взмыла с ветки и, низко пролетев над его головой, скрылась в той стороне, где река. В центре поляны он 4 раза провёл по земле каблуком. Здесь никогда не было ничего подобного этим прямым выстроившимся квадратом линиям, и они изменили все. Здесь человек нанес свою отметину на лик земли. Поразительно, как мало надо, чтобы часть земли стала принадлежать только тебе. Натянуть кусок парусины, чтобы устроить временное пристанище, оказалось совсем не просто. Они с Уилли и Диком до да дрожи напрягавшим тонкие ручонки боролись с тяжелой тканью. Загнать колея в каменистую почву никак не получалось, и они вынуждены были обкладывать каждый кол камнями, чтобы хоть как-то их удержать. Наконец им удалось поставить кривоватую и жалко сморщившуюся палатку. К тому времени, как они закончили с палаткой, солнце уже скрылось за гребнем горы. На поляну легла тень, окутав их холодком, однако утёс над рекой ещё купался в последних лучах, сияя ярко-оранжевым в тех местах, где порода выходила наружу. Сел всё ещё оставалось на надежде. Она забилась под полупалабу с двумя младшими и младенцем. Краски постепенно возвращались на её лицо, но она всё равно выглядела как человек, выздоравливающий после тяжёлой болезни. Похоже, она не торопилась обследовать свой новый дом. Сидя в лодке, она словно ещё оставалась там, откуда прибыла. Торнхилл понимал, что хотя это путешествие из Сидней до мыса Торнхилла заняло всего день, а путь от Лондона до Сиднея почти целый год, расстояние, которое они сегодня преодолели, было намного большим. С этого безлюдного берега, где слышался лишь шорох листьев и птичий крик, Сидней казался митрополеей лишь размерами, уступавшей Лондону. Пришел Уилли, уселся рядом с ней. Мы поставили палатку, ма, хорошую, сказал он, и костер развели. Ты согреешься. Рот Сел дрогнул в улыбке, и она, сделав над собой усилие, встала. Уилли показалось, что ее стоит еще поуговаривать. Мы поставили воду в котелке, чай сделать. И лепёшки в зале доходят. Братец, услыхав о чае и лепёшках, сглотнул слюну и посмотрел на мать. Маленький Джонни бросил обрывок верёвки, которым играл, и протянул ручки, чтобы его взяли. "Лепёшку, ма!" закричал он. Сел, выпрямилась, обернула шаль вокруг себя и младенца. Торнхилл видел, что она уже решилась, но не могла ничего произнести. Братец, чтобы подтолкнуть её, заверящал громче: "Ма, я есть хочу". Дик подал ей руку, чтобы помочь пробраться среди сваленных в лодке тюков и перейти по проложенному через прибрежный ил мосточку на сушу. Палатка, наскоро сложенный из камней очаг, мирная поляна среди деревьев всё это казалось таким приветливым. Но увидев всё это её глазами Торнхилл понял, каким хрупким выглядел этот новый дом. По сравнению с ним хижина под вывеской Маринованная селёдка казалась такой же основательной, как собор Святого Павла. И только теперь до него дошло, что за предприятие он затеял. Жизнь усел здесь будет очень тяжёлой. Она будет неделями оставаться совсем одна, пока он будет плавать вверх и вниз по реке на Надежде. кампанию ей составят только дети. А если кого из них укусит змея? Здесь же нет ни врача, ни священника, который мог бы прочесть молитву над телом. Ослеплённый страстью к этому куску земли, он проскакивал через подобные мысли и не думал о том, как заживёт здесь, где единственным признаком человеческого существования будет огонь в очаге и его сел. Но Разве плохо мы устроились, объявил он бодрым голосом, но ответом ему было скептическое молчание, да жалобный крик птицы. Дети смотрели на отца, их личики осунулись от усталости. Сел, огляделось, ища взглядом хоть что-то привычное, знакомое. Он видел, что всё это казалось ей чем-то недоработанным: густая трава, искривлённые деревья, Свист ветров в кузуаринах. Для неё это место было всего лишь материалом, из которого состоит мир, но не мир сам по себе. Здесь не было ни одного камня, обработанного человеческими руками, ни одного дерева, посаженного человеком. Когда он плавал с Блэквудом, они часто, пережидая прилив или отлив, разбивали лагерь на берегу, и он знал, что человек вполне может выжить в таком месте. Но Сел никогда не заходила дальше сада губернатора. Значит, Уилли, вот оно и есть. Это место, сказала она. На самом деле это был никакой не вопрос. Откинула выбившиеся из-под чепца волосы. Маленький Джонни обычно мельтешивший повсюду на своих еще толстеньких ножках. стоял прижавшись к матери и спрятав лицо в складках ее юбки. Братец заныл. В пять лет ему уже не пристало быть таким плаксой, и порою Торнхиллу хотелось закатить ему хорошенькую оплеуху. На мгновение он подумал, что все это лишено смысла. Но разве может такой маленький осколок человеческого? Эта бледная женщина, эти дети, которые едва могут ходить и разговаривать. хоть что-то изменить, как-то повлиять на необъятность этого места. Он глянул вниз на реку, изрытую ямочками, потому что течение снова поменялось, и что-то в её нежном свете, в сиянии выстроившихся вдоль неё утёсов, заставило его забыть и холодный лес, и трудности, и отчаяние, которое столь тщетно пыталось скрыть. Небосвод сиял, огромный, бездонный, никакой взгляд не мог его испить. Серп луны вырисовывался так чётко, будто его вырезали из бумаги и приклеили на небо. Такую же луну он тысячи раз видел в вечернем небе над Темзой, и они оба были теми же людьми, которые прошли через смерть и вышли на другой стороне. Он сделал глубокий вдох. Это же ничем не отличается от Темзы, милая, сказал он. От такой, какой она была когда-то. Он хотел, чтобы она услышала в его словах то, что он намеревался высказать, совсем как старая, добрая Темза до того, как на неё пришли римляне. Она стояла, понурившись, посадив на бедро младенца, храбро сжав свой прекрасный рот, и как он подумал, с трудом сдерживая слёзы он понимал, что ему надо молча напоить её чаем, накормить лепёшкой, уложить в устроенную в палатке постель. Утром при солнечном свете всё будет выглядеть куда приветливей. Но он никак не мог остановиться, и его голос стелился по поляне. Вот там внизу, возле лодки, разве не в этом месте находилась бы церковь Христа? И разве ты не видишь, что вот там Хай-стрит, Саут-Арка? Да, это была фантазия, но в его глазах она обретала реальность. И дети начали поворачиваться, чтобы увидеть и церковь Христа, и Хай-стрит. Он показал на Утиосы на другой стороне реки. В одном месте в почти сплошной стене образовался разрыв. Он белел, словно след от овсянки на груди старика. А помнишь, какой крутой подъём к Святой Марии на холме? Если идти мимо зала водников, разве вон то место не похоже? Он сам слышал умоляющие, успокаивающие нотки в своём голосе. Этот подъём всё ещё там. Голос сел, дрогнул то ли от смеха, то ли от слёз. Всё ещё там, где и всегда был. Она села на бревнушка, которую он подтянул к огню, покачала головой и, словно удивляясь самой себе, беда в том, что нас там нет. Это могло бы прозвучать упреком, но она все равно не упрекала его. Пять лет быстро пролетят. Это было слабым извинением, но он не мог предложить ей ничего другого, и она, помедлив мгновение, его приняла. Да, Уиль, произнесла она, как будто это она должна была его успокоить. Развешь это срок? Ну, и где твой хвалёный чай? Тень превратила золотые утёсы в свинец. Темнота подступала, и лишь верхушки деревьев удерживали последние проблески света. Сидевшие у огня Торнхил и слушали ночь. ощущали, как она наливается весом за их спинами. Темнота за пределами костра была наполнена тайными шумами, шуршанием, внезапным хрустом, настойчивым посвистыванием. Порывы холодного воздуха, словно сквозняк из окна, колыхали деревья. На реке квакали лягушки. По мере того, как сгущалась ночь, они продвигались к огню всё ближе, подкармливая его. Как только он начинал затухать, костёр снова вспыхивал и заливал поляну пляшущим светом. У Ильи и Дик всё подкладывали и подкладывали ветки, пока огонь не озарил стволы деревьев. Братец подбрасывал в костёр ярко вспыхивавшие соломинки. Им было тепло, по крайней мере, с одной стороны. Огонь сделал из них центр тёплого мирка. но также сделал их беспомощными, беззащитными. Тема за пределами пламени была кромешной, словно слепота. Деревья, возвышавшиеся над ними, стали огромными. Казалось, они скребут корнями землю и подползают всё ближе. Их косматые силуэты нависли над освещённой костром поляной. Торнхилл положил ружьё рядом с собой. В угасающем свете дня он украдкой оцел зарядил его, проверил кремень, положил разжог с порохом в карман куртки. Он раньше думал, что наличие ружья даст ему ощущение безопасности. Почему же сейчас у него этого ощущения не было? Лепешка, которую торопясь испечь, сунули в слишком сильный огонь, подгорела, но все равно ее аромат, если сковырнуть по черневшую корочку, успокаивал. Звуки, которые они издавали, поедая свой ужин, громко раздавались в ночи. Торнхилл слышал, как чай путешествует по пищеводу, как хлюпнул желудок, когда чай встретился в нём с лепёшкой. Он глянул наверх, на звёзды, до которых не доставал свет костра, поискал южный крест, на который привык ориентироваться, но тот, как часто бывало, играл с ним в прятки. Наверное, они за нами наблюдают, сказал Уилли. Ну, вроде как ждут. В голосе его послышалась паника. Закрой рот, Уилли. Нам не о чем беспокоиться, оборвал его Торнхилл. В палатке под одеялом он крепко прижал шелк к себе. Перед этим он нагрел в огне камень, завернул в свою куртку и положил шелк в ноги, но она все равно дрожала. и дышала быстро-быстро, как загнанный зверёк. Он ещё крепче прижал её к себе, чувствуя, как холод пробирается к нему за спину, и лежал так, пока дыхание её не выровнялось и она не заснула. Ночью поднялся сильный ветер. Он слышал, как свистит он на гребне горы, хотя в долине было тихо. Звук был как у большой волны, налетающей на берег, на скалы Он рос, а потом опадал. Долину накрывал океан листьев и ветра. Растянуться, заснуть на своей земле, чувствовать свою землю всем телом, он спешил куда-то всю свою жизнь и вот домчался до того места, где можно остановиться. Он ощущал запах забирающегося под полог палатки влажного воздуха. Он чувствовал спиной все неровности земли, на которой лежал, моя собственная земля, повторял он, моё место, место Торнхилла. Но ветер в листве росших на горе деревьев толковал совсем обычным. Палатка это, конечно, хорошо и правильно, но подтверждением претензий на землю был прямоугольник расчищенной и вспаханной земли. на которой произрастает то, чего здесь никогда не росло. У него имелась кукуруза для посева, мотыга, топор, лопата. Оставалось только выбрать полоску земли и открыть её навстречу небу. Возле реки была длинная полоса ровной земли без деревьев, уже на полпути к тому, чтобы стать полем. Всё, что требовалось, очистить её от маргариток И вскопать на глубину достаточную, чтобы она приняла мешок семян. Как только рассвело, Торнхилл и Уилли отправились к этому месту. Дики тащился следом с мотыгой на плече. Они остановились посреди участка, посмотрели налево, направо. Начинать можно было с любого места, просто замахнуться мотыгой и пусть она вгрызётся в почву. Но Уилли, прикрыв глаза козырьком ладони, смотрел куда-то вдаль. Глянь, па, там уже кто-то копал, сказал он. И это было правдой. Здесь имелась полоска разворошённой земли, капли утренней росы по её краям сверкали на солнце. Он прищурившись разглядывал, что было посажено в эту почву, но в ярком утреннем свете разглядеть что-либо было непросто. Там валялось несколько выкопанных маргариток, их толстые корни были оборваны. Он легко выковернул каблуком ещё один нетронутый кустик. Он так мечтал об этом месте. Он безоглядки позволил себе его полюбить, и всё это время, что он мечтал, сражаясь с ветром, приливами и усталостью, всё это время, как оказалось, было поздно. Тот-то -то другой ступил на эту землю, расковыривал ее матыгой, как и любую другую надежду, это у него тоже отобрали. Он глубоко вздохнул, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, поднял голову к небу, стараясь их прогнать. Он видел, как перед глазами пляшут частицы воздуха. От полоски расстроенной земли к нему поднимался запах сырости. Чёрная птица с холодными жёлтыми глазами повернулась к нему спиной и улетела. Он снова глянул на потревоженную землю. Она была разрыта не квадратом, не так, как сделал бы вооружённый мотыгой человек. Тот, кто намеревался посеять зерно, не стал бы оставлять вырванные маргаритки, они же снова могут прорасти, а собрал бы их и отбросил в сторону. Он сам удивился тому, как спокойно прозвучал его голос. Это работа диких кабанов или кротов, кого-то такого, сказал как бы между делом, как человек ни в малейшей степени не обеспокоенный и разворошённый землёй. Уиль знал, когда отцу лучше не перечить. "А, кроты, значит", сказал он, Но Торнхилл слышал в его голоске недоверие. Дик, воткнувший было мотыгу в кусты, откликнул их, ветер заглушил его голос. Он подошёл, волоча за собой мотыгу, и уставился на потревоженную землю. А здесь копали, произнёс он наконец. Уилли, подойдя к нему сзади, поспешил ответить: "Нет, Дик, па говорит, что это кроты". Но Дик не расслышал предупреждения в голосе брата и продолжал. Это дикари сажали что-то вроде картошки. Торнхилл смотрел на землю, которая, высыхая на солнце, становилась серой. Дик, может, и был бы прав, да все знают, что чёрные ничего не сажают. Они бродят повсюду и едят, что подворачивается под руки. Они могут что-то вырыть или сорвать с куста мимо которого идут. Но подобно детям не сажают в землю сегодня то, что можно съесть на завтра, поэтому они и зовутся дикарями. Торнхилл наклонился и взял стебель с клубеньками на корнях. Помолчи, дик, сказал он. Эти никчемушные чёрные никогда ничего не сажают. Отбросил растение, оно отлетело и, увлекаемое весом корней, шлёпнулось на землю. Здешняя земля была совсем не похожа на жирную почву Бермансии, которая после дождя так и липла к ногам. Это же было тощий песчаный и рассыпалось в руках. Кустики маргариток выдирались легко, их корни клубеньки поблёскивали под слоем грязи, и они складывали их сбоку от вспаханного квадрата. И всё равно от этой работы ломило спину. Торнхилл мог налегать на вёсла, Но уже через 10 минут ползания на коленях и взмахов мотыгой он весь вспотел. Солнце поднималось всё выше, и хотя ещё было утро, жара стояла как в полдень в Англии. Мухи вились вокруг его носа, нарывили попасть в глаза. Ему казалось, что ещё немного, и шкура у него треснет, потому что он сваряется в собственном соку. У Ильи продолжал ехорадочно копать, мечтая поскорее закончить, чтобы вернуться на надежду и засесть там, заблетая концы или законапачивая течи. Дик тоже помогал, но толк от него не было никакого. Он по полчаса мечтательно ковырялся на одном и том же месте, улыбаясь чему-то своему. Они закончили то, что начали, то ли кроты, то ли кабаны. И уже после обеда у них был готов аккуратный квадрат вскопанной земли, готовый под посев. По площади он был не больше палатки, но это ведь только для начала. Его задачей было не столько собрать урожай, сколько заявить о себе, всё равно что выдрузить флаг. Он послал мальчиков к палатке за семенами и сел полюбоваться результатами трудов. Рядом в траве пикала какая-то букашка. Пик, пик, пик, гудели насекомые. Птица вела рассказ, поднимаясь с ноты на ноту, другая птица скрипела, словно дверь, которую то открывают, то закрывают. На этой дикой земле, где горы и долины укутывал, словно мятый одеялом, нетронутый лес, не было ничего, что человек мог бы признать человеческим, кроме этого маленького квадрата вскопанной ими земли. Он слышал, как в ушах у него шумела кровь, слышал собственное дыхание. А потом он увидел, что за ним наблюдают двое чёрных. И дело было не в том, что они вдруг откуда-то появились, они просто решили стать видимыми. Они чувствовали себя вполне уверенно. Первый, опираясь на копье, стоял на одной ноге, согнув другую, в позе, повторявшей изломанные линии веток. Второй сидел на корточках, неподвижный, как камень. Торнхилл вскочил. Тот, который стоял словно ждал этого, он шагнул вперёд, седовласый, с тощими жилистыми ногами, в палой груди устарека и круглым животом. Его мужские органы были бесстыдно оголены, и хотя на поясе висел шнурок с нанизанными на него какими-то палочками, Он явно не был предназначен скрывать то, что обычно скрывают из скромности. Второй встал. Этот был молод, в самом расцвете сил, ростом не ниже самого Торнхилла. Михавая повязка удерживала над высоким лбом копну волос. Грудь и плечи обоих мужчин были из украшены рядами светлых шрамов, они мерцали на тёмной коже. Они не потрясали, не угрожали копьями, держали их как бы между прочим. Торнхилл не мог понять, что выражают их лица. В глазах прятались под тяжёлыми бровями, большие рты не улыбались. Они безо всякого страха стояли прямо перед ним и ситуацией владели они. Торнхилл вытер ладонь о штаны. Почувствовал утолщение в том месте, где были швы. Это успокаивало. Он снова вытер ладони, потом сунул руки в карманы. Теперь, когда он убрал руки и никто не мог их видеть, он почувствовал себя менее беззащитным. Где-то там, на краю сознания, мелькнул образ. Он сам забивается в карман, тёплый, тёмный и безопасный, сворачивается там клубочком. Где-то в казуарене словно в изумлении заверещала птица. По листьям пробежал лёгкий ветерок. Он понял, что ничего не остаётся, как только идти к этим людям, уговаривая их успокаивающим голосом, как бродячих собак. Хороший, хороший парень, не тряси копьём, говорила она, обращаясь к молодому. Я бы напоил тебя чаем, только у нас и чая-то нет. Но старик прервал его, как будто его слова значили не более, чем шорох ветра в деревьях, и заговорил сам. Он говорил долго, но не громко. Слова были гладкими, как его кожа, у них не было чётких краёв. Говоря, он мягкими, текучими жестами указывал на реку, на горы, проводил ладонью, будто разглаживал покрывало на постели. Торнхилл вспомнил, как мистер Мидлтон объяснял, как ведут себя течения на Темзе. Но эти слова, обтекая его, всё равно не имели для него смысла и начали его раздражать. Он почувствовал себя идиотом. Чтобы справиться с этим чувством, он принялся перекрывать слова старика своими словами, теперь более громкими. "Старина", начал он, Ему понравилось, как это прозвучало. Старина. Он никого и никогда не называл стареной, как это делали всякие джентльмены. Прости, но я ничего не понял. Так вроде как в шутку говорили благородные господа, когда не хотели платить за то, чтобы он грёб быстрее. Он замолчал, а мужчины смотрели на него, ожидая продолжения. Он облизнул губы, заставил себя продолжать. Дружеще, я тебя не понимаю ни одного словечка. Тут его посетила мысль, от которой он чуть не расхохотался. С таким же успехом ты мог бы просто лаять, заявил он и почувствовал, как щёки растягиваются в улыбке. Старик шутку не оценил. Он наморщился, Длинная верхняя губа искривилась, от чего у него на лице появилось брезгливое выражение. Он заговорил вновь, и его речь загасила веселье в Торнхилле, как вода гасит пламя. Он сделал ладонью несколько рубящих движений и показал на вскопанный участок и груду увядающих маргариток. Теперь его голос уже не был похож на ручей. Скорее он напоминал рок откатившихся с горы камней. Торнхилл указал на утёс, на поблёскивающую меж деревьями реку. Вот это теперь моя земля, а всё остальное ваше. Он нарисовал в воздухе квадрат, показал, где начинаются и кончаются его 100 акров. Что там говорить? Его участок был ничтожной крохой. среди огромного нового южного уэльса. Но эта речь не произвела на старика никакого впечатления. Он даже не посмотрел, куда показывал Торнхилл. Он и так знал, что там находится. Послышался топот и крики. Уилли и Дик мчались с горки с мешком семян. Увидев чёрных, они сразу посерьёзнели. В проёме палатки показался Селс с младенцем на руках. Торнхилл увидел, как на лице её проступает ужас. Она сгроба стала браца, который собрался куда-то бежать, и развернула его так резко, что его тощая ручонка почти выскочила из сустава. Отпустила она его только для того, чтобы перехватить Джонни, намеревавшегося последовать за братом. Чёрные вроде как чего-то ждали. Торнхилл не знал, что можно им предложить: мотыга, топор и лопата. Все это было слишком ценным. Он пожалел, что не захватил из Сиднея ничего уместного в такой ситуации. Бусы, например. Он слыхал, что черным дают бусы или зеркала. И чего ему стоило прихватить пригоршню бусин и пару зеркалиц? Асель крикнула ему от палатки: «Да им немного солонины! На Уил, вот мясо!» Она уже шла к ним, держа в одной руке младенца, а в другой кусок солонины. Именно так она обращалась с Шлудивым Биллом. Что-то подсказывало ему, что эти двое сильно отличаются от Шлудивого Билла, но по крайней мере свинину, не самую свежую, но ещё вполне съедобную, вполне можно было им дать. Если повезёт, они возьмут её и уйдут. Но «Ну окауилли Быстрее и тащи сюда мясо, сказал он, и сам услышал в своем голосе страх. Подношение в виде куска солонины и подгорелой корки лепешки означало шаг вперед. По крайней мере, черные его приняли и стояли, держа пожертвование в руках. Похоже, они не поняли, что солонина это еда. Торнхилл продемонстрировал им, что делать с мясом, лично откусив кусочек. В горле у него так пересохло, что он с трудом его проглотил. Однако демонстрация не заставила их ничего съесть. Через какое-то время молодой положил свой кусок на землю, понюхал пальцы, сморщил нос, вытер руку о траву. Что правда, то правда. Солонина уже вся посерела, а в каких-то местах даже позеленела. Они и сами, когда ели, старались не дышать, чтобы не чувствовать запаха. Похоже, чёрные ждали совсем не этого. Торнхилл вспомнил, что у него в кармане есть пара монет: пенс и серебряный шестипенсовик. Это, конечно, не бусы, но может сработать. Он уже запустил руку в карман, как Уилли крикнул: "Ах ты ворюга! А ну-ка верни!" Потому что старик взял лопату. Уилли схватил его за локоть и попытался со всем юношеским пылом отобрать лопату. Старик вырвался, но лопату не отпустил. Он принялся остердито кричать, повторяя одно и то же слово, и Уилли кричал в ответ прямо в лицо обрамлённое седой бородой: "Отдай! Отдай сейчас же!" Два потока слов сталкивались, как река и море, бурлили и поднимали муть. Утро закручивалось в тугую спираль паники. Людей было слишком много, а языков, с помощью которых они могли бы понять друг друга, слишком мало. Он услышал, как сам кричит: "Нет!" Он кричал нет самому этому моменту, когда всё рушилось, ускользало из рук. "Оставь его у Илли!" крикнул он и бросился к старику. У него не было никакого плана, и он сам с удивлением обнаружил, что схватил старика за плечо. Плечо было тёплым и мускулистым. Он шлёпнул по плечу один раз, и оказалось, что шлёпать легко и просто. Он шлёпал, показывал на лопату и кричал: "Нет! Нет! Нет!" Шлепки звучали как медленные ироничные аплодисменты. Казалось, сам воздух на берегу изменился. На лицо старика набежала тень. Его рука выхватила из-за шнурка на поясе изогнутую деревянную дубинку, Молодой сделал шаг вперёд, вонздил копье и замер, стоя на цыпочках. Лицо его было мрачным. Из-за деревьев до Торнхилла донеслись звуки, как будто кто-то колотит палкой о палку, и он понял, что такие звуки издают копья, когда их поднимают готовые к броску невидимые руки. Он услыхал, как вскрикнула Сел, тоже различившая эти звуки, как взвыл Джонни, прежде чем мать успела закрыть ему рукой рот. Это был страшный миг. Но потом старик издал вздох, выражавший отвращение, развернулся и пошёл прочь, бросив лопату. Он сделал всего шаг и растворился в лесу, в пляске теней и света. Лес закрылся за ним словно занавес. А молодой остался. Рука, сжимавшая копьё, всё ещё была напряжена, всё ещё готова к броску. Он подошёл так близко, что Торнхилл почувствовал его звериный запах и разглядел, из чего состоял наконечник копья: склеенные чем-то вместе острые камни и, что Торнхилл отметил с каким-то отстранённым удивлением, осколочки стекла. Молодой сначала толкнул Торнхилла в грудь, а потом трижды сильно шлёпнул по плечу. Это было зеркальным отражением того, что Торнхилл только что проделал со стариком. Молодой говорил громко и сердито и взмахивал той рукой, которой хлопал Торнхилла по плечу. На любом языке, где бы то ни было, этот жест означал только одно: "Пошёл вон". Этот жест понимали даже собаки. Они смотрели друг на друга, в лице чёрного была сила и злость. И вдруг он развернулся, И вслед за стариком исчез в лесу. И ни ветка не хрустнула, ни лист не прошились тел тронутой ногой. Вот он был здесь, с яростью на лице и копьем в руке, и вот остался только лес и птица, заливающаяся трелью, будто ничего и не произошло. Лишка братца показалась из-за юбки сел. Почему они нас не закололи, па? Они же могли! Джон не открыл было рот, чтобы зареветь, но Сел так резко взъерошила ему волосенки, что его голова качнулась у нее под рукой. Они и не собирались нас закалывать! – вскричала она, и Торнхилл услышал в ее голосе радости и облегчения. Мы дали им припасы, и потому они оставили нас в покое, разве не так, Уил? Он не понимал, до какой степени она сама верит тому, что сказала, или это говорилось только для того, чтобы успокоить детей. Однако был рад с ней согласиться. У нас всё будет хорошо. Они сунулись только потому, что захотели лопату, вот и всё. Он схватил лопату и глубоко вонзил её в землю. Сунулись и ушли. Он говорил твердо и уверенно, но тишина поглотила его слова. На следующее утро Торнхилл снова проснулся на заре и выплыл из палатки. За ночь она просела еще больше. На траве лежала обильная роса. Каждый листик на каждом дереве светился. Над рекой стелился туман, но на палатку падали пробивавшиеся сквозь листву солнечные лучи. И всё вокруг неё было окрашено в нежный зелёный цвет. В небе над рекой, раскинув крылья и вытянув длинный клюв, невозмутимо парил пеликан. За ночь вокруг палатки вырос целый лес молодых деревцов. У него свело живот, когда он понял, что это такое. Копья, воткнутые с такой силой, что наконечники глубоко ушли в землю. Он начал быстро выдёргивать их из земли. В руках они выглядели так реально, деловито. Он не собирался представлять, как они летят по воздуху. Он от них избавится, как если бы их и не было. Он уже вытаскивал последнее копьё, как от палатки раздался голос Уилли. В следующий раз это будем мы? Да, па. Он глянул на утёс на той стороне реки. на покрывавший гребень горы мрачный лес если бы они захотели причинить нам зло мы бы здесь сейчас с тобой не стояли сказал он спокойно и выдернул последнее копье это вообще ничего не значит и он бросил копье в огонь обыкновенная груда хвороста но в том месте куда могло бы угодить копье он чувствовал холод Уилли не ответил Торнхилл подумал о Сел, о том, как она выскочила из палатки с солониной для чёрных, о её уверенности в том, что так надо. Не стоит пугать мать тем, что могло бы случиться, да не случится никогда, предупредил он. Мальчик глянул на него с удивлением, и Торнхилл сам поразился тому, что сказал. Когда Сел услышала перестук копий в лесу, на её лице промелькнул страх. И он не желал больше видеть у нее такое выражение. Она у нас такая добрая и нежная, сказал он тоном мы же с тобой мужчины. Не стоит волновать ее попустикам, договорились. Уилли кивнул и затер пяткой одну из проделанных копьем дыр, так что теперь она выглядела как остальная земля. Да, пап. Договорились, сказал он. Она ни по чем не догадается. Они заметили дымок, поднимавшийся откуда-то с первого рукава, но оба отвернулись. Копья весело горели в костре. Сегодня нам надо посеять зерно, сынок, сказал Торнхилл. Уилли кивнул, стараясь не смотреть отцу в глаза. Торнхилл не очень-то доверял высохшим зёрнам кукурузы, которые закупил в Сиднее. Трудно было представить, что такие безжизненные, похожие на камешки кусочки, могут превратиться в початки, в которые может вонзить зубы человек. У Илья звучал его сомнение. Нас надули, па, эти штуки никогда не прорастут. Уилли хоть и был уже почти взрослым, пока ещё не овладел искусством взрослых, когда надо держать рот на замке. Торнхилл наклонился, небольшим пальцем вдавил зерно в землю а мне без разницы прорастёт оно или нет беззаботно объявил он главное чтобы все поняли что у ильям торнхилл захватил это место первым